Глава 9. Хорошее место. Час сороковой. Из-под окон реанимации продолжали доноситься звуки гуляющей молодежи. Им простительно, вздохнул Дича. Они посторонние люди. Какое им дело до того, что происходит за стенами больницы, а уж тем более в тринадцатом боксе? Да что они? «Даже родственники не знают о нашем несчастье». Вича не разрешала распространяться о своем здоровье, ни под каким соусом. Зосиму не раз попадала за это. «Кто тебя тянет за язык?» — выговаривала ему дочь. «Оставь людей в покое. У них своя жизнь, у нас своя». «Но они же интересуются», — оправдывался отец. «Говори, что все нормально». Ну Но я же не могу врать». «А врать и не надо». «Для да меня валяться по больницам нормально!» — вышла из себя Вича. И стала скрывать свое самочувствие даже от отца. Ритмичная вибрация аппарата искусственного дыхания раз за разом сбрасывала золотистый локон с бледного лба Вичи на глаза. «Когда же ты стала такой скрытной?» — спросил Дичи жену, поправляя упрямый локон. «Помню, помню», — ответил он за нее. «Мы тогда только проводили Яну с Дианой. ВИЧ особенно тяжело переживал одиночество в то время, а ему было трудно заменить ей общение с родственниками. В те дни он безустрель работал над завершением диссертации и безвылазно сидел в лаборатории. Эксперименты с мышами подходили к концу. Приближалось время их умерщвления. Этот процесс всегда угнетал дичу, вызывая страшные ассоциации. Мышей помещали в контейнер, где под решетчатым дном Лежали куски искусственного льда. Наблюдая, как грузуны хватают ртом воздух, Наполненный парами замороженного углекислого газа, Он невольно думал о Вичи. Где-то в глубине души он знал, Что подобная смерть, уготовленная его любимой, И гнала те тяжелые мысли прочь. Но в глазах все равно щипало, А в голове звучали слова известной песни. «Опустела без тебя земля» Удачная защита диссертации на время разогнала тоску-печаль. А помнишь, как ты модничала в моем выпускном одеянии? Дича вспомнил счастливую жену во время официальной церемонии присвоения докторских степеней его выпуску. Будущие доктора сидели в первом ряду актового зала и ждали своего вызова предсветлой очи великого магистрата. Заведующие всех кафедр университета и научные руководители выпускников сидели в центре сцены, и сурово смотрели на будущих докторов наук. Все они были облачены в мантии и четырехугольной шапочки магистров. Одеяния их несли официальные цвета университетов, которые они заканчивали. И хотя преобладали черные и бордовые тона, группа представляла собой довольно пестрое зрелище. Вича сидела в проходе и напряженно смотрела вперед, ища взглядом дичу. «Я занял тебе место с краю!» — устроил он ее перед церемонией. Здесь дышится легче. Но от волнения воздуха все равно не хватало. Она часто дышала и нервно сжимала в руках фотоаппарат. Вичи плохо понимала возбужденную английскую речь, лившуюся со всех сторон, и старательно вслушивалась, пытаясь выловить из этого журчащего потока имя мужа. Сидевшие по правую руку студенты из лаборатории дичи наперебой успокаивали ее. «Не переживай ты так. Мы дадим тебе знать, когда вызовут Денниса». Новоиспеченных докторов естествознания по очереди вызывали на сцену. Каждый научный руководитель, согласно ритуалу, облачал своего подопечного в мантию и шапочку Балтиморского университета и сажал рядом с собой. Поскольку одеяние выпускников было черного цвета с темно-синими вставками, то магистрат темнел прямо на глазах. Вместе с ним темнел и взор Вичи. Она уже с трудом понимала, где находится. Незнакомая речь вокруг и восседающие на центральном возвышении люди в черном облачении унесли ее в прошлое.